Лакей побежал поднять весь замок, где уже Помпей, напуганный дурной встречей, посеял невыразимый страх и трепет. Оставшись один, каноль начал прислушиваться и всматриваться. По всем залам и коридорам забегали люди. При свете факелов вооруженные солдаты стали по углам лестниц. Везде грозный шепот заменил прежнее молчание, которое за минуту прежде царствовало в замке. Каноль вынул свисток и подошел к окну, из которого он мог видеть вершины деревьев, под которыми разместил он свой отряд. «Нет», — сказал он, — «это поведет нас прямо к сражению, а этого мне вовсе не нужно. Лучше подождать, ведь меня могут только убить, а если я слишком потороплюсь, то могу погубить ее». Каноль едва успел подумать, как дверь отворилась, и явилось новое лицо. «Принцессы нельзя видеть», — сказал этот человек так поспешно, что не успел даже поклониться Канолю. Она легла почевать и запретила входить в ее комнату. «Кто вы?» — спросил Коноль, осматривая странного господина с головы до ног. «Кто внушил вам дерзость не снимать шляпы, когда вы говорите с дворянином?» Концом палки Коноль сбил с него шляпу. «Милостивый государь!» — закричал незнакомец, — гордо отступая на шаг. "Я спрашиваю, кто вы?" повторил Каноль. "Я", отвечал незнакомец. "Я, как видите, по моему мундиру, капитан телохранителей принцессы". Каноль улыбнулся. Он успел уже оценить своего противника и догадался, что имеет дело с каким-нибудь дворянином или с каким-нибудь кухмистером, одетым в мундир, которого не успели или не могли застегнуть. «Хорошо, господин капитан», — сказал Коноль. «Поднимите вашу шляпу и отвечайте мне». Капитан исполнил приказание каноля как человек, изучивший известные превосходные правила. «Хочешь уметь повелевать, так умей повиноваться». «Капитан телохранителей», — сказал Коноль. — «не худо, прекрасное видное место». «Да, сударь, довольно хорошее, а еще что?» — спросил подложный капитан. «Не чваньтесь так», — сказал Каноль. «Или на вас не останется ни одного голуна, что будет совсем некрасиво». «Ну, наконец, позвольте узнать, кто вы сами», — спросил подложный капитан. «Милостивый государь, я охотно последую вашему хорошему примеру и отвечу на ваш вопрос, как вы отвечали мне. Я капитан Навальского полка и приехал сюда от имени короля посланным, мирным или неумолимым, и будут тем или другим, смотря по тому, будут или не будут повиноваться приказаниям его величества. «Неумолимым?» вскричал незнакомец. «Неужели неумолимым?» «Самым неумолимым, уверяю вас. Даже с принцессой?» «Почему же не так? Ведь она тоже обязана повиноваться приказаниям короля». «Милостивый государь, не думайте напугать нас, «У меня пятьдесят вооруженных людей, они готовы отомстить за честь принцессы». Каноль не хотел говорить ему, что его 50 человек просто лакеи и поваренки, достойные чести служить у такого начальника, а честь принцессы отправилась вместе с принцессой в Бордо. Он только отвечал с хладнокровием, которое гораздо страшнее угрозы и которое очень обыкновенно в людях отважных и привыкших к опасности. «Если у вас пятьдесят человек, так у меня двести солдат. Это авангард королевской армии. Не хотите ли открыто восстать против короля?» «Нет-нет», — «Нет, нет», отвечал подложный капитан с величайшим смущением, «но прошу вас, скажите, что я уступаю только силе». «Извольте, я как товарищ ваш по ремеслу должен сознаться в этом». «Хорошо». Я поведу вас к вдовствующей принцессе, которая еще не почивает. Коноль увидел, в какую страшную западню хотят поймать его, но тот вырвался из нее с помощью своего полномочия. Мне приказано наблюдать не за вдовствующей принцессой, а за молодой. Капитан телохранителей опустил голову, попятился назад, потащил за собой длинную свою шпагу и величественно переступил за порог между двумя часовыми которые дрожали во все продолжение этой сцены. Узнав о прибытии двухсот солдат, они едва не убежали, не намереваясь погибнуть при разгроме замка Шантильи. Минут через десять тот же капитан с двумя солдатами вернулся и с разными церемониями повел Каноля в комнату принцессы. Барон вошел туда без особенных приключений. Он узнал комнату, мебель, кровать, Даже то же благоухание, которое почувствовал в первый раз, но он тщетно искал два предмета. Портрет истинной принцессы, виденный им в первое посещение, и лицо ложной принцессы, для которой он принес теперь такую тяжелую жертву. Портрет сняли, и из предосторожности слишком уж поздней лицо дамы, лежавшей в постели, было обращено к стене с истинно княжеской дерзостью. Две женщины стояли возле кровати. Каноль охотно простил бы эту неучтивость, но он боялся, не позволила ли новая перемена лица бежать в Викантессе Кант, как прежде бежала принцесса. Поэтому он весь задрожал и тотчас захотел узнать, кто покоится на кровати, опираясь опять на данные ему полномочия. «Нижайше прошу извинения у вашего высочества», сказал он, низко кланяясь что осмелился войти к вам, особенно дав вам слово, что не буду беспокоить вас, пока вы сами не позовете меня. Но я услышал такой страшный шум в замке». Дама вздрогнула, но не отвечала. Коноль старался по какому-нибудь признаку увериться, что перед ним именно та, которую он ищет. Но в волнах кружев и в мягких пуховиках он ничего не мог рассмотреть, кроме форм лежавшей женщины. И я обязан, — продолжал Каноль, — узнать, точно ли здесь та особа, с которой я имел честь говорить назад тому полчаса. Тут дама не только вздрогнула, но просто задрожала. Это движение не скрылось от барона, он сам испугался. Если она обманула меня, — думал он, — убежала отсюда, несмотря на слово, данное мне торжественно, я сажусь на лошадь. Беру с собой весь мой отряд в двести человек и поймаю беглецов. Хотя бы пришлось зажечь тридцать селений для освещения дороги. Коноль подождал с минуту. Дама не отвечала и не оборачивалась. Очевидно было, что она хочет выиграть время. «Ваше Высочество», — сказал наконец Коноль, не скрывая досады. «Прошу вас вспомнить, что я прислан королем и от его имени требую чести видеть вас. О, это невыносимое преследование, – сказал дрожащий голос, от которого каноль радостно вздрогнул, потому что узнал его. Если король, как вы уверяете, приказывает вам поступать так, то ведь он еще ребенок, еще не знает, как живут в свете. Принуждают женщину показывать лицо. Есть слово, перед которым все люди смиряются. Так надобно. Если так надобно сказала дама, если я одна осталась без защиты против вас, я повинуюсь, сударь, извольте, смотрите на меня. Быстрым движением отбросила она подушки, одеяло и кружева, покрывавшие ее. Из-за них показалась белокурая головка и прелестное личико, покрасневшее более от стыдливости, чем от негодования. Взглядом человека, привыкшего давать себе отчет в подобных положениях, Каноль понял, что не гнев закрывает ей глаза длинными ресницами. Не от гнева дрожит ее беленькая ручка, которую она поддерживала на перламутровой шее длинную косу и батист раздушенного одеяла. Ложная принцесса с минуту посидела в этом положении, которое она хотела показать грозным, а Каноль смотрел на нее, сладко дышал и обеими руками удерживал биение сердца. «Что же, милостивый государь?» — спросила через несколько секунд несчастная красавица. «Довольно ли вы унизили меня? Довольно ли вы рассмотрели меня? Ваша победа неоспорима, полна, не так ли? Так будьте же победителем великодушным. Уйдите!» «Я хотел бы уйти, но должен исполнить данную мне инструкцию. До сих пор я исполнил только поручение, касавшееся вас, но этого мало. Я должен непременно видеть герцога Энгиенского. За этими словами, сказанными тоном человека, который знает, что имеет право повелевать и который требует послушания, последовало страшное молчание. Ложная принцесса приподнялась, опираясь на руку и уставилась на каноле странным взглядом. Он хотел выразить «Узнали ли вы меня?» «Если вы здесь сильнейший», «Сжальтесь надо мною!» Каноль понял весь смысл этого взгляда, но устоял против его соблазнительного красноречия и на взгляд отвечал громко «Нельзя! Никак нельзя! Мне дано приказание!» «Так пусть будет по-вашему, милостивый государь! Если вы не имеете никакого снисхождения ни к положению моему, ни к званию, ступайте! Эти дамы отведут вас к моему сыну!» «Не лучше сказал Каноль, — этим дамам привести вашего сына сюда? Это, кажется, мне было бы гораздо удобнее». «Зачем же, милостивый государь?» — спросила ложная принцесса, очевидно обеспокоенная последним требованием гораздо более, чем всеми предшествовавшими. «А между тем я расскажу вам ту часть данного мне поручения, которую я не могу сказать никому, кроме вас». «Кроме меня?» «Да, кроме вас», — отвечал Каноль с таким низким поклоном, какого он еще не делал. На этот раз взгляд принцессы, постепенно переходивший от достоинства к молению, к беспокойству, остановился на Каноле с трепетом. «Что же такого страшного в этом свидании?» — спросил Каноль. «Разве вы не знаменитая принцесса, а я не простой дворянин?» «Да, вы правы, милостивый государь и я напрасно опасаюсь. Да, хоть я имею в первый раз удовольствие видеть вас, однако ж слухи о вашем благородстве и вашей чести дошли до меня». Потом она обратилась к женщинам и сказала, «Подите и приведите сюда герцога Энгиенского». Обе женщины отошли от кровати, подошли к дверям и обернулись еще раз, желая убедиться, что приказание точно дано. По знаку данному принцессы, или, лучше сказать, по знаку той, которая занимала ее место, они вышли из комнаты. Коноль следил за ними взглядом, пока они не затворили дверей. Потом с восторгом радости взглянул он на ложную принцессу. — Ну, барон де Коноль, — сказала она, садясь в постели и складывая руки на груди, — скажите мне, за что вы так преследуете меня? При этих словах она посмотрела на молодого человека не гордым взглядом принцессы, который ей так не удался. Она против того так нежно и значительно, что барон вдруг вспомнил все очаровательные подробности их первого свидания. Все похождения в дороге, все мелочи этой зарождающейся любви. Послушайте, сказал он, подходя к постели. Я преследую именем короля принцессу Канде, а не вас. «Потому что вы не принцесса, Канде!» Она вскрикнула, побледнела и приложила руку к сердцу. «Так что же вы хотите сказать? За кого же вы меня считаете?» — спросила она. «Трудно отвечать на это. Я поклялся бы, что вы прелестнейший Виконт, если бы вы не были очаровательнейшая виконтесса. «Милостивый государь», — сказала ложная принцесса с достоинством, надеясь озадачить Каноля. «Из всего, что вы мне говорите, я понимаю только одно. Вы не уважаете меня? Вы оскорбляете меня?» «Может ли любовь оскорбить? Стать на колени, неужели не уважение?» Каноль хотел стать на колени. «Милостивый государь!» — закричала виконтесса, останавливая Каноля. «Принцесса Канде не может допустить!» «Принцесса Канде!» — возразил Каноль. «Скачет теперь на коне между шталмейстером Виаласом и советником Лене по дороге в Бордо. Она уехала со своими дворянами, с защитниками, со всем своим двором, и ей нет никакого дела до того, что происходит теперь между бароном Канолем и викантесой де Камп». «Ну что вы говорите, милостивый государь? Вы, верно, с ума сошли?» «Совсем нет. Рассказываю только то, что видел». Повторяю то, что слышал. Если вы видели и слышали то, что говорите, так ваши обязанности кончились. Вы так думаете, виконтесса? Стало быть, я должен обратиться в Париж и признаться королеве, что для угождения женщине, которую я люблю... Не сердитесь, виконтесса. я никого не называю по имени. Я нарушил королевское повеление, позволил врагам королевы бежать что я на все это смотрел сквозь пальцы, словом, изменил, да, просто изменил королю. Викантеса показалась тронутой и посмотрела на барона с состраданием почти нежным. — У вас есть самое лучшее извинение, невозможность, — отвечала она. — Могли ли вы один остановить многочисленную свиту принцессы? Неужели было приказано, чтобы вы один сражались с пятью-десятью дворянами? «Я был здесь не один», — отвечал Каноль, покачивая головою. «У меня там, в этом лесу, и теперь еще в двухстах шагах от нас двести солдат. Я могу собрать и призвать их одним свистком. Стало быть, мне легко было задержать принцессу. Она не могла бы сопротивляться. Если бы даже мой отряд был не в вчетверо сильнее ее свиты, а гораздо слабее ее, то я все-таки мог сражаться, мог умереть, сражаясь. Это было бы для меня так же легко, как приятно дотронуться до этой ручки, если бы я смел, — прибавил Каноль, низко кланяясь. Ручка, с которой барон не спускал глаз, маленькая, полненькая и белая, свесилась с кровати и дрожала при каждом слове Каноля. Виконтесса, ослепленная электричеством любви, первое влечение которого она почувствовала в гостинице Жанне, забыла, что надобно отнять руку, доставившую Канолю случай, сказать такое счастливое сравнение. Молодой офицер, опустившись на колени, с робостью поцеловал ее руку. Викантеса тотчас отдернула ее, как будто ее обожгли раскаленным железом. «Благодарю вас, барон», — сказала она. «Благодарю от души за все, что вы сделали для меня. Верьте, я никогда этого не забуду. Но удвойте цену услуги вашей. Уйдите». Ведь мы должны расстаться, потому что поручение ваше кончено. Это «мы», произнесенное с некоторым сожалением, привело Каноля в восторг и облегчило его. Во всякой сильной радости есть чувство печали. «Я повинуюсь вам, виконтесса, сказал он, «осмелюсь только заметить не для того, чтобы не повиноваться вам, а чтобы избавить вас, может быть, от угрызения совести». Осмелюсь заметить, что повиновение вам погубит меня. Если я сознаюсь в моем проступке, если окажется, что я не был обманут вашей хитростью, я стану жертвой моей снисходительности. Меня объявят изменником, посадят в бастилию, может быть, расстреляют. И это очень естественно, я действительно изменник. Клара вскрикнула и схватила кануля за руку, но тотчас выпустила ее в очаровательном смущении. Так что же мы будем делать? Спросила она. Сердце юноши радостно забилось. Это счастливая мы становилась любимой формулой виконтессы де Камп. Погубить вас, великодушного и благородного человека, сказала она. О, нет, нет, никогда! Как я могу спасти вас? Говорите, говорите. Надобно позволить мне, виконтесса. «Да играть мою роль!» «Надобно, как я уже говорил вам, уверить всех, что вы обманули меня. Тогда я дам отчет кардиналу Мазарини в том, что я вижу, а не в том, что я знаю». «Да, но если узнают, что вы все это сделали для меня, если узнают, что мы уже встречались, что вы уже видели меня, тогда я погибну, подумайте». «Не думаю», — возразил каноль, удачно притворяясь задумчивым. Не думаю, чтобы вы при вашей холодности ко мне могли когда-нибудь изменить тайне. Ведь ваше сердце спокойно. Клара молчала. Но быстрый взгляд и два приметная улыбка, невольно вырвавшиеся у прелестной пленницы, отвечали Канолю так, что он почувствовал себя счастливейшим человеком в мире. «Так я останусь?» Спросил он с улыбкой, которую писать невозможно. «Что ж делать, если нужно?» — отвечала Клара. «В таком случае я стану писать депешу к Мазарине». «Ступайте». «Что это значит?» «Я говорю, идите и напишите к нему». «Нет, я должен писать к нему отсюда, из вашей комнаты. Надобно, чтобы письмо мое отправилось к нему от изголовья вашей кровати». Но это неприлично. Вот моя инструкция, извольте прочесть сами. Коноль подал бумагу виконтессе. Она прочла. Барон Коноль должен стеречь принцессу Канде и герцога Ингиенского, не выпуская их из виду. Что? – сказал Коноль. Вы правы, – отвечала она.